Вкус успеха. Сразу стало видно далеко на все стороны света. Хорошо, оказывается, быть занятым на полную катушку, крутиться в бешеном ритме. Работа всегда бывает либо слишком много, либо слишком мало. Так уж лучше пусть будет избыток, тогда всего чересчур. Тогда одно дело подстегивает другое, а то, в свою очередь, тащит третье. Вот и Муратова вдруг согласилась снимать Высоцкого в роли геолога. Дела... «Меня замучили дела. Каждый миг, каждый час, каждый день. Дотла. Сгорели песни и стихи. Дребедень, дребедень, т р е б е д е й Эту импровизационную заготовку он поет на съемках коротких встреч в Одессе, и она отлично вписывается в сюжетный эпизод. «Перестань. Не надо играть. Петь не хочу. Хочу, чтобы меня любили», — так реагирует на фонтанирующий артистизм его Максима, героини Муратовой. Такая уж любовь у них, абсолютно лишенная взаимопонимания и душевной щедрости. Две крупные личности вроде бы и тянутся друг к другу, но отталкивание, недоверие, дух соревнования гораздо сильнее. А тут рядом Надя, девушка природа, материал, из которого лепи что хочешь. Что уж умеет Кира, так это находить новых, незаезженных актрис. Нина Русланова в этой роли великолепно смотрится». Но не хочет Максим лепить себе женщину. Ему нужна готовая личность, способная сходу его понять, а не только привязаться, не только пиджак заботливо зашить. Такой вот любовный треугольничек. И получился он крупнее первоначального сценарного масштаба. Ни сходство характеров шального геолога и советской чиновницы слишком очевидно. Муратова и Высоцкий сыграли еще и философский подтекст. Любовный поединок двух творческих натур – А можно ли встретить в жизни такое, чтобы и оригинальной личностью была, и щедрой, самоотверженной женственностью обладала? Как говорится, поживем – увидим. Съемки коротких встреч идут с октября параллельно с театральной работой. Авиарейс Москва-Одесса сделался чем-то вроде повседневного трамвая. Вертикаль тоже здесь доснимается. На Таганке регулярные Галилеи. Идут и антимиры, 10 дней продолжают потрясать мир. Побывал у них на этом спектакле 5 ноября лично Ритт. «Только не Джон, а Дин. Исключительно прогрессивный американский певец протеста. Непонятно, правда, против чего. Спел со сцены, умеет он это делать, и голос, дай бог, но очень уж влюблен в себя». После его эффектного выступления ребята уговорили выйти на сцену Высоцкого. Он вышел, и последнее слово осталось за таганкой. Любимов тем временем принимается за Маяковского. Хочет показать его живым и настоящим, а не плакатным, монументальным. Это сделать очень трудно, потому что народ Маяковского не любит. Интеллигенция презирает его за воспевание власти и коммунистической партии. Синявский как-то приводил эпиграмму т ы н я н о в на поэму «Хорошо». Оставил Пушкин оду «Вольность», а Гоголь натянул нам нос. Тургенев написал «Довольно», а Маяковский «Хорошо-с». Это человек близкого склада. И то Маяковского обвинял в лакействе. Ну а простые люди, вопреки указанию товарища Сталина, Маяковского просто не любили. Не переписывали его девушки в тетрадке, не распевали мужики пьяными голосами. Народ всегда любил другого поэта, полузапрещенного Есенина. Но Маяковский не весь состоит из политических лозунгов. Все-таки он был живым и страдающим человеком. Надо ему помочь выйти из гранита, заговорить по-человечески с нормальными людьми. И тут шеф придумал грандиозный ход – показать, что Маяковский был разным. А для этого его будут играть пять актеров, каждый какую-то сторону натуры – лирик, сатирик, трибун и так далее. Одним из них будет Высоцкий – в кепке, с бильярдным кием, ироничный Маяковский. Может быть, это грань роли, выделенная ему под влиянием песни о сентиментальном боксере, где актер довольно фамильярно с Маяковским обошелся. И думал Буткеев, мне челюсть кроша, и жить хорошо, и жизнь хороша. А в итоге лежал он и думал, что жизнь хороша, кому хороша, а кому не шиша. Маяковский, может быть, на такую переделку и не обиделся бы. Сам он тоже был, пальца в рот не клади. Да и не так уж буквально «жизнь хороша», он говорил. Недаром сразу после «хорошо» собрался писать поэму «плохо». Не успел, вот мы за него теперь дописываем. И еще в этом спектакле работает молодая актриса, исполненная необыкновенной красоты и женственности. С некоторых пор они с Высоцким не только коллеги. Маяковский когда-то влюбился в одну Татьяну, о чем стало известно всей стране. Высоцкий ситуацию с Таней предпочитает держать в тайне. Хотя для друзей товарищей это давно уже не секрет. Что дальше будет? Не хочется пока об этом думать. Положимся на волю проведения. Его концерты в институтах и домах культуры все еще проходят без афиш и билетов. Как встреча с актером театра и кино. Чтобы получить официальный статус, надо пройти утверждение в Москонцерте. Побывал на их худсовете, показал песни военные и спортивные. Они делают вид, что слышат впервые. Ну, это традиционная чиновничья уловка. Любой разговор начинать с нуля. Собирается этакий совет лилипутов и начинают Гулливера расспрашивать. Как ф а м и л и я откуда и зачем приехал. А сами в это время обдумывают свою ситуацию. Взвешивают степень опасности, которую им несет нежеланный пришелец. Не снимут ли их с должности из-за этого самозванца. Такова уж чиновничья природа. Даже такой ответственный товарищ, как Понти Пилат, при всей своей симпатии к Христу из-за него не стал креслом рисковать. Но помимо страха на лицах этих людей, в серых костюмах еще что-то читается. Неужели зависть? Выходит, что так. Уж, живя в театре, это ч у в с т в о распознаешь безошибочно. Но чему завидуют? Вот вопрос. Ведь у нас с ними профессии абсолютно разные. Наконец, с разрешения начальника Шапорина, не композитора, как сказал бы бездомный у Булгакова, выпущена афишка форматом 30 на 20 сантиметров. Песни Владимир Высоцкий и поэтесса Инна Кашежева. 23 и 24 ноября в помещении театра «Ромэн» и 28 ноября в театре имени Пушкина. Все уже вроде заметано и даже тексты песен затребовали, чтобы «залитовать», как это у них называется. Но прямо накануне концерты отменяют ввиду болезни артиста Высоцкого. Такое объявление вывесили в цыганском театре и деньги за билеты возвращают. обиняками дают понять, что реальная причина – р а с п о р я ж е н и я более высокой инстанции, не районной, а городской или даже самого отдела культуры ЦК КПСС. Удар чувствительный, но все же это нокдаун, а не нокаут. Поединок продолжается. А год в целом удачный. Произошел где-то на небесах или наоборот в глубинах какой-то резкий поворот, и он в этот поворот сумел вписаться. Новый, шестьдесят седьмой, начинается в Котельнической высотке, куда Вознесенский пригласил их с в е н и й Смеховым. Взяли с собой Гарика Кахановского, приехавшего из Магадана на три недели. Гости все отборные, знаменитость на знаменитости. После боекурантов Андрей читает свое, а на сладкое подают Высоцкого. и Особенно всех впечатляет письмо в деревню. Был в балете, мужики и девок лапают, девки все как на подбор, е ё в белых тапочках. Ну вот пишу, а слезы душат и капают, не давая себя хватать, моя лапочка. Раздается такой оглушительный взрыв хохота, что приходится остановить пение. Впрочем, эту незапланированную паузу вполне можно считать вставным сольным номером, значение которого понятно всем без пояснений, ведь смеется-то никто иная, как Майя Плесецкая. Вознесенский в конце января зовет его на свой вечер в старом университете, в здании с колоннами и с памятником Ломоносову в маленьком дворике. Амфитеатр, именуемый большой коммунистической аудиторией, переполнен. Андрей читает красиво, умело заряжая аудиторию и тут же от нее заряжаясь. Со вкусом отвечает на вопросы об Италии, откуда только что вернулся. Два часа пролетают стремительно. Сидя в зале, Высоцкий думает о том, что тоже мог бы два часа держать такую аудиторию. Даже без блатных песен составилась бы программа. Забылся даже, а Вознесенский, между тем, уже что-то рассказывает о чудесном театре на Таганке, об успехе жизни Галилеи и об артисте Высоцком, который очень здорово этого Галилея делает. Студенты начинают аплодировать, а Вознесенский, широко улыбаясь, делает обеими руками приглашающий жест. Откуда-то уже и гитару поднесли. Тронув струны, он начинает читать, оду сплетникам из антимиров. Прочитав, тут же уходит со сцены, но аплодисменты не утихают. Вознесенский обещает публике, что автор чудесных песен исполнить нейтральную полосу, если мы все его очень попросим. Ситуация немного двусмысленная. Вроде все тут к нему расположены, но быть довеском к чужому вечеру? Вместо полосы предлагает сентиментального боксера, и Вознесенский охотно оглашает поправку. Не успел начать, как кто-то нетерпеливый ж и вопит. «На водчицу!» Пришлось строго на него посмотреть и популярно объяснить, что неуместно на вечере одного поэта требовать песен совсем другого автора. Поскольку здесь хозяин Андрей, то, будучи его гостем, он выполнит его просьбу и споет песню, но только одну. А вот когда будет у него собственный вечер, он исполнит все, что попросят. Довольно скоро такое выступление в университете происходит, правда, на Ленинских горах в большой химической аудитории. Народу было много. Вышли в коридор, а из соседней аудитории вываливается такая же огромная толпа. «Это кто же там выступал?» — отвечают. «Там тоже слушали Высоцкого. Через динамик велась прямая трансляция. Симпатичные все ребята. Жаль, что мы с ними не видели друг друга. Но все же радость удваивается». Перед тем побывал он в Ленинграде, городе, где только что организовался клуб «Восток». Собираются барды, поют и с народом беседуют. 17 января Высоцкого представляют там публики Владимир Фрумкин и Юрий Андреев. Назадавали вопросов, и при этом кинокамеры кто-то снимал. Выяснилось, что делается научно-популярный фильм «Срочно требуется песня». Теперь по экранам страны пойдут гулять кадры, где он рассказывает о себе и поет новую и программную вещь. Он ее еще пару месяцев назад написал, а мелодию доделал только в поезде, по дороге в Питер. А у дельфина взрезано брюхо винтом. Выстрела в спину не ожидает никто. На батарею нету снарядов уже. Надо быстрее на вираже. Парус, порвали парус, каюсь, каюсь, каюсь. Хочется, чтобы все было по-хорошему, и с детьми, и с Люсей, перед которой ч у в с т в у е т неизбывную вину. Он собирает в ресторане ВТО тройственный союз, так с некоторых пор называют они с Золотухиным и Смеховым их отношения, обсудить насущные проблемы. Дети подросли. Люсе надо работать, может быть, сами сочиним для нее какой-то сценарий. А буквально на следующий день Сева Абдулов приводит его к режиссеру Геннадию п о л о к е тому, что прославился фильмом «Республика Шкит», а теперь готовится ставить интервенцию по пьесе «Льва Славина». Там есть такой персонаж Бродский, он же Воронов, одесский подпольщик, который все время меняет личины, то легкомысленный хлыщ, то гувернер, то моряк, то белогвардейский офицер. Даже Аркадий Райкин об этой роли мечтал когда-то. «Все еще, конечно, вилами на воде писано», Как утвердят, то да сё, а он начинает работать над ролью прямо с момента этого разговора. Сразу мысли разные засучали т под темечком. Вдруг повезёт, и это будет его лучшая роль. В театре Маяковский спектакль получил название «Послушайте». Репетиции идут напряжённо, два, три, а то и четыре часа в день. Пятёрка Маяковских такова – Насонов, Смехов, Золотухин, Хмельницкий и Высоцкий. Многое меняется по ходу. Декорации детские кубики с буквами. Иногда из них составляются слова, а иногда два кубика делаются пьедесталами, и с них спускаются Маяковский и Пушкин, дабы поговорить по душам. Стихотворение юбилейное разыгрывается как диалог. с к а ж у фраза: "Хорошо у нас в стране советов. Можно жить, работать можно дружно". Предстаёт таким образом Маяковский: "Хорошо у нас в стране советов. Пушкин: "Можно жить?" м а я к о в с к и "Работать можно дружно". А Пушкин никто иной, как Высоцкий. Как говорит Любимов, автор написал текст, а мы сыграем подтекст. Этот подтекст-то и вызывает опять тревогу начальничков нашей культуры. Некто Шкодин из Моссовета шкодит изо всех сил. Мол, опять пять Маяковских, р а з н ы е грани, а грани пролетарского поэта нет». Сколько людей встало на защиту и каких? Арбузов, Анчаров, Эрдман, Кирсанов, Шкловский, к а с и л ь Лилия Брик пришла на обсуждение и заявила, переходя на советский язык, этот спектакль мог поставить только большевик и сыграть только комсомольцы. Ничего не помогает. Спектакль еще не готов к середине апреля, когда театр выезжает на гастроли в Ленинград. Здесь и работа над интервенцией понемногу закипает, и масса выступлений с песнями, особенно в Ленинграде. Новинка сезона – песня «Профессионалы», написанная Высоцким сразу после очередной пятый подряд победы наших хоккеистов на чемпионате мира в Вене. Профессионалам по всяким каналам то много, то мало на банковский счет, а наши ребята за ту же зарплату уже пятикратно уходят вперед. На этих словах всегда наступает оживление в зале. Смеяться и аплодировать начинают. Но не как толпа фанатов, не в ы с т у п л е н и и а с общим ироничным пониманием. Говоря о канадцах профессионалы, мы вовсе не имеем в виду, что наши хоккеисты – любители. Они что-то получают за игру, но, конечно, мало. Как и мы в театре. Как и все наши зрители своих НИИ. А все равно вкалываем, потому что больше некуда деться в этой жизни. Ничего лучше, чем работа, все равно не придумаешь. н ну о а если совсем откровенно, то слово «профессионалы» по звучанию подошло как камертон. У него многие песни не меньше половины так начинаются, с главного слова, где непременно «р» имеется. Татуировка, штрафные батальоны, на братских могилах, удар, удар, еще удар, если в друг оказался вдруг. Как призывный набат прозвучали, вот такие у нашего брата, стихотворца, секреты мастерства. 23 мая, послушайте, наконец выпущено на сцену. А на следующий день Высоцкий уже в Куйбышеве. Прямо к трапу пробрался симпатичный человечек по имени Сева Ханчин по фамилии. По дороге из аэропорта показывает Волгу, горы Жигулевские, панораму города. Для начала неплохо. От комсомольского обкома до филармонии захотелось пройтись пешком, сосредоточиться. Чудной памятник Чапаеву встретился. Скачет целая компания на конях. Подойдем, хочется посмотреть поближе. А что, есть движение, динамика, как говорится, по нехоженным тропкам протопали лошади-лошади. Кто тут в вашем клубе уже выступал? Как принимали? А кого лучше? Ну что, найдем мы с вами контакт? Концерт удался. Только вот новая песня о конькобежце не так, чтобы на ура прошла. Почему, ребята, объясняют, тут ленинградец, Юра Кукин, уже отличился, спел эту вещь в убыстренном темпе. Все тогда очень смеялись, а на авторскую версию теперь не отреагировали. Надо будет Кухину тактично намекнуть, что так не поступают. Тоже мне хорош друг. Далее у нас клуб имени Дзержинского. Шагаем к нему по набережной. Когда к вам приходит теплоход Н.В. Гоголь? Между прочим, мама моя, Нина Максимовна, на нем по Волге м а т у ш к е сейчас путешествуют. Так есть еще время, и буфет есть. «Девушка, нам, пожалуйста, бутылку шампанского. Давайте за мой первый успех и за начало нашей дружбы. Пейте, ребята. А сам я потом, попозже». Подошли к трапу. Он кричит «Мама!». А она с кем-то на палубе беседует. Не знает, что сын в этом городе оказался. Увидела, заторопилась, обрадовалась. «Вот, посмотри, с какими людьми замечательными я здесь встретился». После концерта прогулка по Волге на катере. Капитан дает Высоцкому немного порулить, поясняет, как надо понимать огни фарватера и встречных судов. Ребята тем временем распевают главную песню этих мест. «Ох, Самара, городок, беспокойная я». 31 мая творческий вечер Владимира Высоцкого в доме актера. Таганский директор Дупак уговорил знаменитого шекспироведа а Никста произнести вступительное слово. Человек страшно образованный, и, что характерно, обо всех постановках Гамлета рассказывает так, как будто он лично там побывал, как будто Ричарда Бербеджа или Эдмунда Кина запросто видел из портера. Любимов с ним очень считается, и, чем черт не шутит, может быть, возьмет однажды и замахнется на Вильяма, нашего Шекспира. Хотя «Гамлет» пьеса уж очень актерская, а наш режиссер в актере умирать пока не собирается – Короче, стоит уважаемый профессор перед занавесом и очень интересно рассказывает про кого-то молодого, талантливого, предсказывая, что когда-нибудь, через много лет, еще состоится вечер народного артиста Владимира Сергеевича Высоцкого. Тут он малости о г о в о р и л ему немедленно подсказывают с е м е о н о в и ч а но как-то очень нетерпеливо эта публика себя ведет. А сам Высоцкий в это время по другую сторону занавеса сидит на стуле с гитарой, И не так уж торопится, он бы еще с удовольствием послушал такие умные речи. А Никст вынужден скомкать свои рассуждения, по-быстренькому закруглиться и удалиться. Занавес поднят. Аплодисменты. Но куда вы торопитесь? Я же еще ничего не успел вам сказать. В июне новый художественный фильм «Вертикаль» выходит, как говорится, на экраны страны. В данном случае, однако, это штампованное выражение не лишено смысла, поскольку страна смотрит фильм... на несметном количестве экранов и знакомиться с Высоцким. Для тысяч людей, никогда не посещавших театр на Таганке, он был раньше только голосом, жил в тысячах квартир на коричневых магнитофонных лентах тип 6 или тип 10. До многих не сразу доходит, что этот невысокий радист с недлинной бородой и есть автор их любимых песен. Вот он с гитарой и рюкзаком прощается на перроне с л у ж е н ы и прочими персонажами, достает зажигалку, закуривает Все это на фоне звучащего за кадром прощания с горами. Конец фильма и начало жизни Высоцкого в новом качестве. Многие вскоре идут смотреть по второму разу, чтобы еще раз удостовериться, закрепить знакомство. К концу года выходит гибкая грампластинка с песнями из вертикали. Их тексты с нотами и без начинают печататься во множестве провинциальных газет. Редакторы не боятся публиковать то, что залитовано на высоком киношном уровне. А сам он уже по уши завяз в интервенции, не дожидаясь даже официального утверждения. Только благодаря авторитетнейшему Григорию Михайловичу Козинцеву, поставившему недавно Гамлета со с м а к т у н о в с к и м в главной роли, дирекция Ленфильма все-таки допускает до главной роли нестандартного и не совсем серьезного актера. Кто-то на радостях припомнил тогда даже шуточку времен Гражданской войны. «Чай Высоцкого, Сахар Бродского, Россия Троцкого». Кому же как не Высоцкому б р о с к о г о играть? Будет идеальное сочетание – чай с сахаром. Если же всерьез, никакого сахара в этом персонаже не будет. Хороший, плохой, большевик, не большевик – разве в этом дело? Полока задумал картину балаганную, скоморошескую, сплошь на игровой условности, и вместе с тем адски серьезную. И у Бродского тут функция особенная. Это не психологический тип, но и не застывшая маска. Он такой, что... Герой-режиссер. к о т о р ы е не просто у ч а с т в у ю т в событиях, а как бы творит, придумывает на ходу весь этот сюжет. Это должна быть своего рода веселая трагедия, и погибнет Бродский, не по каким-то конкретным причинам, а потому, что такой герой может уйти со сцены только в мир иной, как г а в л е т которому никак не уклониться от отравленного клинка, вобравшего весь яд, всю злость человечества, как Дон Жуан, который уже не откажется... руку командору протянуть, поскольку сам же всю жизнь дразнил судьбу, нарываясь на самые крупные неприятности. А в июне проходят пробы. Высоцкий сразу находит контакт с Ольгой Аросевой, недавно отличившейся в фильме «Берегись автомобиля» в роли водительницы троллейбуса и невесты главного героя, а теперь с невероятным театральным куражом, и г р а ю щ и й мадам Ксидиас. И вот в роль Женьки и ее с н к Сева Абдулов к несчастью не вписался. Высоцкий просит Полуку показать ему эту пробу и сам убеждается, что не Севина эта роль. Он артист очень хороший и друг замечательный, но ничего не попишешь. Золотухин, вот кто нужен здесь. Валерочка это то, что надо. А с д е в о ч к о й я поговорю, он поймет. Палока идет навстречу, и в следующий раз Высоцкий едет в Питер уже вместе с Золотухиным. Атмосфера на съемках дружественная, но без московского понебратства. Питерские актеры, Толубеев, Капелян, люди сдержанные, неболтливые, полностью сосредоточенные на рабочем процессе, умеют сотрудничать, ценят реальную поддержку. Сурово положительному Ефиму Капеляну по сюжету надо исполнять несерьезные куплеты. Гром прогремел, изоляция идет. И ему очень кстати оказывается ненавязчивая и квалифицированная помощь Высоцкого. Тот заодно присочиняет к двум народным куплетам два собственных. Интересно, уловит ли кто-нибудь разницу? Потом интервенция перемещается в Одессу. Здесь же доозвучиваются да, короткие встречи, и намечается еще одна очень интересная работа. Роль поручика Бруснецова в картине служили два товарища. Характерец, дай бог, и весь в действии. Дунский и Фрид интригу лихо закрутили, а линия Бруснецова вся из выстрелов состоит. Вот, например, как он в фильме появляется. В гостинице лежит с бабой, а в дверь врывается подвыпивший прапорщик с криком «Руки вверх!» Разыграть решил, н ну о и получил пулю от приятеля, у которого рука не вверх приучена тянуться, а к револьверу. А ближе к концу, когда белые уже торопятся на п р о х о д чтобы за границу отплыть, Бруснецов решает на п р о щ а н и и хоть одного красного подстрелить из винтовки с оптическим прицелом. И убивает никого иного, а главного героя. Ленковский его играет. Интеллигентного и тоже не совсем красного в душе. Ну и выстрел номер три на пароходе. Бруснецов, увидев, как любимый конь, обрек за хозяином в воду бросается, стреляет себе в рот. И валится за борт. Есть что играть. И любовь присутствует прежде всего к коню. А также и к хорошей женщине с а ш и сестре милосердия. Правда, утвердиться на роль б е л о г о в о р д и ц а крайне нелегко. Считается, что офицер а царской армии должен играть высокий красавец, типа Олега Стриженова или того же Олега Янковского. Но режиссер Евгений Карелов за Высоцкого стоит твердо. Появилось ощущение уверенности, твердая почва под ногами. Что-то должно произойти.